Оставалось под вопросом, сможет ли он в таком состоянии вести машину. Сейчас он это выяснит. Снаружи было тепло и солнечно. Тронхейм проводил генеральную репетицию весны. Остатки снега стаяли. Йохансон заметил, что этот день начинает нравиться ему все больше. Ему вдруг понравилось даже то, что Лунд разбудила его. Он начал насвистывать Вивальди. Это еще больше улучшило его настроение. Выходные НТНУ Был официально закрыт, но этому мало кто придавал значение. Точнее, это было лучшее время просмотреть почту и спокойно поработать. Йохансон подошел к почтовым ячейкам и обнаружил в своем ящике толстый конверт. Письмо было из франкфуртского Зенкенбергского музея. Наверняка оно содержало лабораторное техническое заключение, которого так страстно ждала Лунд. Он взял его, не вскрывая, вышел из здания и поехал в Тыхольд. Маринтек. Технический институт проблем моря был тесно связан с НТНУ, синтефом и исследовательским центром Статойла. Наряду с различными моделирующими устройствами и волновым туннелем здесь был самый большой в мире бассейн с морской водой, предназначенный для исследовательских целей. Каждое плавающее сооружение Норвегии проходило в виде модели испытания в этом бассейне длиной 80% и глубиной 10 метров. Здесь имитировались ветер и течение любой силы, а две волнообразующие установки создавали мини-бури с высотой волн до 1 метра. Йохансон решил, что лунт испытывает здесь подводную фабрику, которая должна быть установлена на материковом склоне. И он действительно нашел ее в зале бассейна, где она стояла с группой сотрудников о чем-то споря. Странная картинка предстала его взору. В зеленой воде среди буровых платформ игрушечного формата плавали аквалангисты, мини-танкеры покачивались между персоналом в грибных лодках. Все это представляло смесь из лаборатории, магазина игрушек и лодочной станции. Лунт увидела его, прервала разговор и направилась к нему, обходя бассейн. Как обычно, она почти бежала. — Что ж ты не взяла лодку? — спросил Йохансен. Тут тебе не пруд, — ответила она. «Все должно быть скоординировано. Если я тут проплыву, сотни рабочих нефтяников лишатся жизни из-за цунами, и я буду виновата». Она пословала его в щеку. «Ты колючий. Все бородатые мужчины колючие. Скажи спасибо, что кара бреется, иначе у тебя не было бы никаких оснований предпочесть его». «Над чем вы тут работаете? Над вашей подводной фабрикой? Насколько позволяют условия?» Тысячу метров морской глубины мы можем смоделировать в бассейне, а вот глубже уже начинаются погрешности. Но для вашего проекта достаточно. И все же мы проводим на вычислительной машине независимое моделирование. Иногда результаты бассейна и машины не сходятся. Тогда мы меняем параметры, пока не добьемся выравнивания. Shell установил фабрику на глубине 2000 метров. Я читал вчера в газете. У вас появились конкуренты, я знаю. Шелл заказывал испытательную проверку именно здесь, в Маринтеке. Их орешек был еще крепче нашего. «Идем завтракать». Когда они вышли в коридор, Йоханссон сказал, «Я все еще не понимаю, почему вы не хотите использовать свопы? Разве не легче было бы работать с плавучей конструкцией через гибкие трубы?» Она помотала головой, слишком рискованно. «Плавучие конструкции надо ставить на якорь. Ну и что? Они могут оторваться». Но сколько станций на шельфе стоят на якоре? Да, на небольшой глубине. А далеко внизу совсем другие параметры волны течений. Впрочем, дело не только в якоре. Чем длиннее поднимающий нефтепровод, тем он нестабильнее. А мы не хотим экологической катастрофы. Кроме того, ты не найдешь людей, желающих работать на плавучей платформе так далеко в море. Даже самые прожженные будут страдать там морской болезнью. Здесь наверх они поднялись по лестнице. «А я думал, мы идем завтракать», — удивился Йохансен. «Непременно, но сперва я хочу тебе что-то показать». Лунд толкнула дверь. Они оказались в кабинете над залом бассейна. Из широких окон открывался вид на ряды озаренных солнцем домиков с двускатными крышами, которые тянулись к фьорду. «Какое божественное утро!» — пропел Йохансен. Лунд подошла к рабочему столу, пододвинула два стула и раскрыла ноутбук. Пока компьютер загружался, она барабанила пальцами по столу. На экране возник снимок, который показался Йоханссону знакомым. Светлая молочная поверхность, которая по краям терялась в черноте.